Все свободные от вахт вышли на верхнюю палубу и пытались обнаружить в бегущих бесконечной чередой волнах маленький гидросамолет Питча «Арадо». В 18.00 был принят третий сигнал «СОС». Пеллинг показал, что цель находилась прямо по курсу. Было уже сумрачно, и, как обычно бывает в тропиках, сумерки внезапно сменились полной темнотой. В темноте прямо по носу сигнальщики заметили выпущенную в небо ракету. На нее взяли пеллинг и успели замерить расстояние, составляющее примерно 21 милю. Все на шее с облегчением вздохнули. Корабль полным ходом шел к этому месту. Как только Шеер пришел в предположительное место выпуска ракеты, с него сигнальным фонарем промигали свой позывной, и немедленно, всего в двух тысячах метров, зажглись навигационные огни «Арадо». Наладили кран, подошли малым ходом к самолету, и вскоре лейтенант Пич уже стоял на мостике перед командиром. Чертовски рад вас снова видеть, Пич. Приветствовал Кранки летчика. Где ваша армада из тридцати кораблей? Пич, не понимающий, взглянул на командира. Я не сообщал ни о каких кораблях, командир. Я просто заблудился на обратном пути и у меня кончилось горючее. Никаких кораблей я не видел. Я это подозревал. С облегчением кивнул головой командир. Идите, подкрепитесь и согрейтесь, потом разберемся. Но спокойно поужинать питчу не дали радисты, накинувшиеся на него, требуя объяснений. Пич смотрел на них большими глазами, ничего не понимая. Он радировал только СОС и больше ничего, пользуясь кодовой таблицей воздушной разведки. Взглянув на таблицу, командир радиотехнической боевой части понял все и побежал на мостик, чтобы доложить капитану первого ранга Кранке о причинах этой загадочной истории. Оказалось, что таблица, которой пользовался Пич, была устаревшей. Она была изъята из обращения 25 ноября. И береговая станция, к которой был формально приписан Пич, была обязана снабдить летчика новой таблицей. Поскольку Пич до этого никогда не пользовался радио, никто не заметил, что новой таблицы у него нет. Группа букв, которая по старой таблице читалась как сигнал СОС самолета, терпящего бедствие, по новой таблице означала обнаружение противника. Кранке вылил Накопившееся за сегодняшний день раздражение на голову далекого начальника береговой службы, которая не позаботилась снабдить Питча полным комплектом шифров, видимо, надеясь, что Шейр вернется в базу до 25 ноября». Все это дело могло кончиться гораздо хуже. Скажем, Пич доложил об обнаружении боевых кораблей противника, а на Шейре его радиограмму расшифровали как сигнал СОС, переданный с АРАДО. Шейр направился бы искать Пича в указанном месте, и внезапно напоролся на боевые корабли англичан. В этом случае не только самолет с двумя пилотами, но весь корабль с экипажем 1340 человек могли бы погибнуть из-за листка бумаги, которым береговое начальство забыло снабдить лейтенанта Питча. Это произошло главным образом из-за того, что Пич, как летчик, всецело подчинялся командованию Люфтваффе, ибо в сегодняшней Германии все, что летало, принадлежало Герингу. Военно-морской флот собственной авиации не имел. В дополнение ко всем повседневным заботам, Дизеля Шейра, которые без перерыва работали уже в течение почти двух месяцев, нуждались в ремонте. Они продолжали работать, не вызывая пока тревоги, но старший инженер-механик знал, что в планы капитана первого ранга Кранка